Глава 37. Дар творит чудеса Хейвен. Но ты все же и поганец! Злилась Астлис, ковыряя вилкой в еде. Прости меня, пытался успокоить взбешенную полудемоницу Нейхас. Королю разболтал самому королю. Вот как ты теперь прикажешь отбиваться от тех, кому он все растреплет, а? Девушка была в бешенстве, и я могла ее понять. Она столько лет утаивала свой дар, а тут в один миг все раскрылось. Я не желала вмешиваться в разговор полудемоницы. Пока она покрывала инкуба шипящей бранью, я переваривала полученную информацию. До сих пор в голове не укладывалось, что владыка хотел взять меня в жены. Пусть я буду выглядеть полной дурой, но не возникало ни единого желания протирать трон своей пятой точкой рядом с королем демонов». Он, конечно, привлекательный мужчина и все такое, но не для меня. Статус королевы — это мечта каждой женщины, наверное. Но у меня он что-то не вызывал столь диких воплей и восторгов. Конечно, слуги, золото и бриллианты, громадный покой, власть и величие — это все прекрасно. Но мне достаточно было одного голубоглазого инкуба, который сейчас сидел на стуле напротив и жидко обтекал, пока Аслис полоскала его, на чем свет стоит». Вот как завтра идти на поклон к его величеству? И почему мне стыдно? Действительно, а почему мне, собственно, стыдно? Я ничего такого не сделала. Ничего ему не обещала. Глазки не строила и не заигрывала. Так что мне нечего дрожать своим худощавым тельцем и стараться не свалиться в обморок. И вообще, я сильная ведьма, которая открыла владыке путь в новую жизнь. Вот пусть только попробует хоть что-то лишнее сказать. Как спасла, так и обреку на беду. Что-то меня понесло. Нервы ни не к чёрту. «Давай возьмем с него клятву, что он никому ничего не расскажет». Пытался выкрутиться Нейхас. «Собрался собрать клятву с короля?» — возмутилась Астлес. «Вот не знала бы тебя, подумала, что ты недалёкий». «А у него последнее время с мышлением вообще беда?» — поддакнул Шантар, подливая масло в огонь. «Ох, на скользкую дорожку ты ступил, друг мой!» — рыкнул Нейхас смещая глаза в сторону невозмутимого Шана, который только успевал подкладывать вкусности на тарелку Даяны, уплетающей еду с аппетитом. «Вообще-то, я могу попросить его», — проживав, произнесла криглазая, «Его Величество мне желание должен». «Вот, кстати, ты так и не сказала, за что это он у тебя в должниках числится». Я видела, что Нейхас мастерски решил перевести тему — И судя по тому, как Астлис замолчала, у него это получилось, пусть и временно. «Да ничего особенного», — отмахнулась подруга. «Я просто сказала, какие девушки из его гарема страшнее смерти, вот и все». Пожала она плечиком. «О как!» — выпалил Ней. «И много из них красивых». «А тебе-то что?» — вспылила я, только потом, понимая, что сказала. «Да мне просто любопытно», — буркнул Инкуб, утыкаясь в тарелку. Кошмар какой-то, заворчал он себе под нос. Одна раз правой угрожает, вторая зашугивает. И до чего я докатился? На самом деле, там почти все были страшные. Улыбнулась Даяна, наблюдая за выражением лица своего брата. Даже две уже с седеющими волосами. В общем, наш правитель остался без гарема. Оно и видно. Невозмутимо проговорил Шантар, закидывая виноградинку себе в рот. Сразу на Хейвен запал. Такую красоту увидел. «Нет, да ты точно издеваешься», — рявкнул найхас. «Брат, ты испытываешь мое терпение». «Ты только сейчас это заметил?» Хохотнул демон, вскакивая со стула и ныряя в мгновенно открывшийся портал. Ведь найхас рванул в его сторону, скрываясь следом в пространственной воронке. «Мужчины!» Как ни в чем не бывало, хмыкнула Даяна — откидываясь на спинку стула. «Ничего страшного», — обратилась она ко мне. «Не переживай. Шан упорно выпрашивал, так что...» Я наблюдала за спокойствием демоницы и не разделяла того, что чувствовала она. «Подерутся?» — взволнованно спросила я. «Даже если и так», — отмахнулась девушка, «то ничего серьезного, уверяю тебя. Лучше подай, пожалуйста, пирожные», — улыбнулась она. Переживая, ведь непонятно, что сейчас происходило между мужчинами, я взяла тарелку с выпечкой и протянула ее, едва касаясь руки Даяны. Буквально на секунду перед глазами что-то вспыхнуло, и я будто куда-то провалилась, слушая стук двух сердец. Один громкий, четкий, а второй тихий, почти неслышный, но отчетливо говорящий о том, что вскоре Даяна и Шантара станут родителями. Я не могла описать как это поняла, просто ощутила на подсознательном уровне. «Эм...» — Отдернула я руку, испытывая непонятное волнение. «Ты чего?» — подняла брови Даяна. «Сама это пирожное хотела. Бери, мне не жалко». Она смотрела на меня и так искренне улыбалась, а я не могла оторвать взгляд, где-то глубоко внутри завидуя. Уже удалось заметить, как Шантар сильно хотел малыша, И вот мечта одного вредного демона совсем скоро исполнится. «Разрешишь поздравить?» — смущенно произнесла я. «Разрешаю?» — кивнула Даяна. «А с чем, если не секрет?» «Так это...» — заволновалась я еще больше прежнего. Притихшая Астлес, которая, по всей видимости, успела выплеснуть все свои негативные эмоции, с любопытством наблюдала за нами, попивая вино. Хейвен обратилась ко мне подруга мне неловко замямлила я ты скорее всего не хотела говорить а я тут со своими поздравлениями дура язык как помело ругала себя на чем свет стоит о чем говорить выжидательно уставилась на меня демоница. ну как о чем о твоем положении едва слышно ответила я несколько секунд стояла оглушительная тишина Но потом Астлес вскочила со стула и кинулась обнимать Даяну, смахивая выступившие на глазах слезы. «Наконец-то!» — лепетала она. «Я так рада, так рада! Вы так ждали этого малыша!» «Да какого малыша?» — не на шутку разволновалась Даяна, смотря на меня. «Хэвен, я не понимаю. Шантар бы почувствовал кроху, уверяю тебя. Ты, наверное, ошиблась». «Поверь мне», — с уверенностью заявила я. «Точно нет». Когда я тебя коснулась, то меня словно куда-то потянуло, где слышалось биение маленького сердечка. Ты носишь малыша. Я готова заверить со всей ответственностью». «Чего со всей ответственностью?» — послышался голос Шантара из коридора. И в обеденную залу вошли прилично помятые мужчины с травинками в волосах. «Шантар!» — всхлипнула Даяна, замолкая. «Что случилось?» моментально напрягся демон, устремляясь к своей истинной. «Тебя кто-то обидел?» «Нет», — всхлипнула девушка, отрицательно мотая головой. «Тогда откуда слезы?» С непониманием он обвел взглядом нас с Астлис и сильнее приезжал к себе шмыгающую носом девушку. «Они от радости», — донеслось тихое до нас. «Понятно», — протянул Шантар, хотя, судя по его выражению лица, там было вообще ничего непонятно. А можно поподробнее, жизнь моя?» Хейвин сказала, что у нас будет малыш», произнесла кореглазая. «Обязательно будет. Конечно будет. Куда же он денется?» Принялся успокаивать девушку демон. «Ты не понял, да?» Вскинула она на него заплаканные глаза. Шантар смотрел на нее в ответ, не моргая. «Я беременна». Оглушительная тишина разлилась по комнате и все явно ожидали реакции демона, который замер белее лицом. «Но...» — взволнованно задышал он. «Но... твой запах не изменился, я не чувствую, что ты в положении. Как такое может быть?» «Так я, конечно, ни разу такое не пробовала, но... чем черт не шутит?» Решительно подошла к Шантару, и, взяв его за ладонь, другой прикоснулась к Даяне, пытаясь передать ему то, что почувствую сама. Стоило сосредоточиться, и меня снова начало утягивать в непонятную сторону, а в голове послышался стук двух сердец. «Душа моя!» — тихо шепнул демон. «Я... слышу. Слышу нашего малыша. Это... невероятно!» Я разъединила связь, которая временно возникла между нами, и отошла в сторону, чувствуя легкую слабость. «Молодец, внучка!» послышалось довольное в моей голове. «Растешь на глазах, горжусь тобой».